Вход в плотные слои атмосферы Угол планирования хороший Топливо на 2% Эффективность зарядки солнечных батарей 81% Данные скользили по поверхности сознания Хокинса Не привлекая его внимания Пульсы дыхания его чуть участились, но оставались в пределах допустимого. Он жаждал драки и был близок к тому, чтобы на нее нарваться. Было непросто уравнять скорости с русским спутником-шпионом. Русские научились размещать свои спутники на маловероятных эксцентрических орбитах, которые выводили их к цели всего раз в 47 дней или на орбитах настолько низких, что поймать их можно было только черкнув по атмосфере. Даже найти такой аппарат было трудно. Он был окружен оболочкой «Ванта Блэк», чернее угля, которая не отражала радиоволны, а поглощала их. И словно охотясь на снайпера, он высматривал блеск глаз добычи, объективы ее камер. Так и велась эта орбитальная война. Война медленных расчетов и математической точности. Расстояние 2 километра и сокращается. Заглушены передачи противника в диапазоне спутниковой связи и миллиметровых волнах. Развертывается оружие. X73D, орудийная платформа Хокинса, выглядел как миниатюрный шаттл без иллюминаторов. Двери грузового отсека распахнулись, и суставчатая механическая рука расправилась на подобие лапы богомола. Космопланер находился на орбите уже 900 дней, выполняя разнообразные задания. Его микроракеты были давно истрачены. Высокоэнергетический лазер не мог накопить достаточного количества энергии, пока X73D находился на ночной стороне земли. На этот раз Хокинс намеревался захватить свою цель механической рукой и разорвать ее на куски. Он подбирался все ближе, не торопясь. Если спутник класса «Чайка» его почует, он сумеет удрать. У него есть трехосевые маневровые двигатели, с помощью которых можно изменить орбиту. И если Хокинс сейчас его упустит, то, скорее всего, больше уже не найдет. Однако спутник его не замечал, насколько можно было судить. Его камеры были направлены вниз, в сторону военной базы на Аляске. Окинс протянул свою механическую руку, широко раздвинув когти захвата. Еще чуть дальше. Он потратил крошечную долю оставшегося топлива, чтобы сократить дистанцию. Возможно, чайка почувствовала выхлоп его двигателей. Возможно, у нее было какое-то тонкое чутье, позволявшее определить близость хищника. Ее двигатели включились, и она начала удаляться от него». Хокинс раздраженно заворчал, а потом отвел руку назад и выбросил ее бок с силой, так что коготь ударил по корпусу спутника и закрутил его, лишая управления. Хокинс ощутил удар собственной рукой, почувствовал отдачу в костях запястья. Чайка кувыркалась, удаляясь от него, и он прибавил скорости, чтобы ее нагнать, когда вокруг него вспыхнул свет. Вселенная исчезла. Хокинс заморгал, шмыгнул носом и чихнул. Он сидел в трейлере в Юте, в окружении черных ящиков и сенсорной периферии военной установки виртуальной реальности. Хокинс отдежурил 17 часов подряд. Внезапно он ощутил запах своего пота. Почувствовал, как у него отекли ноги. У x 73 D ног не было, а про свои Хокинс забыл. В дверь трейлера постучали. Он осторожно вылез из кресла и пошел открывать. Просоленный воздух ворвался в его закондиционированное царство, и Хокинс сощурился на солнечный свет, озарявший большое соленое озеро. «Какого?» — прохрипел он, мысленно все еще оставаясь на орбите. И тут же вытянулся по стойке смирно. «Извините, сэр», — сказал он. «Я... вольно», — скомандовал генерал Калицакис. «Майор, тут с вами хотят побеседовать. Уделите этому разговору все свое внимание». Позади генерала стоял старикан в соломенной ковбойской шляпе и пыльном красновато-коричневом костюме. Худой, как палка. Глаза Хока еще не полностью сфокусировались на реальном мире, но он был уверен, что с этим типом никогда не встречался. С виду гражданский. Худой мужчина осмотрел Хокинса, а потом повернулся к генералу. «Этого человека вы рекомендовали мне». «Он у нас лучший», — заверил его Калицакис. Хокинс невольно встал прямее и расправил плечи. Худой кивнул и протянул руку. «Привет, сынок. Меня зовут Рой Макалистер, и у меня для тебя новое задание. Себя переподчинили мне, считая с этой минуты. Дух Хокинса по-прежнему плыл в космосе, а его мысли были сосредоточены на охоте на спутник класса «Чайка». Пришлось положиться на мышечную память, вбитую в него двадцатилетней военной карьерой. Рука словно сама собой отдала честь. «Сэр! Слушаю, сэр!» — рявкнул он. «Прошу разрешения перед отъездом принять душ!» «Разумеется, майор». Майор Виндзор Хокинс, 30 авиакрыло военно-космических сил США. Беспилотные дроны серии X-73D — это многоразовые аэродинамические космические корабли с длительным пребыванием на орбите и многоцелевым назначением. Мы запускаем их с военного аэродрома Ванденберг-Уломпока, штат Калифорния, и управляем ими удаленно с нескольких военно-космических баз. Это все, что я могу про них сказать без прямого разрешения Объединенного командования космических операций. Пармин была в ярости. Зам директора Макалистера на месте не оказалось, так что ей оставалось только расхаживать по коридору возле его кабинета. Иногда она останавливалась, скрестив руки на груди, а иногда опускала их, при этом не разжимая кулаки. Время от времени она останавливалась, доставала из кармана стикер, вновь возмущенно перечитывая записку шефа. «Прошу зайти ко мне как можно скорее по поводу нового назначения». И все. Он уволил ее с помощью клочка бумаги. Да кто сейчас вообще пользуется стикерами? Для подобных сообщений существует портал отдела кадров, где предусмотрен механизм разрешения конфликтов – Выложены файлы бланков о протестовании решений, которые она могла бы заполнить. Когда отворилась дверь и появился Макалстер, Рао с трудом удержалась от того, чтобы не выкрикнуть ему в лицо все, что накопилось в ней за часы ожидания. Проходя мимо подчиненной, замдиректора кивнул, словно его не удивил ее взъерошенный вид. — Заходите. — пригласил ее Макалстер и, устраиваясь за своим столом, спросил. «Доктор Рау, «Сколько вы уже у нас работаете?» «Пять лет», — ответила она. «Пять лет жизни. И все на одном проекте. Миссия Титан Экспресс». Однако на самом деле Рау ушла к Экспрессу всю свою жизнь. Она вкалывала, как проклятая, по окончании учебы, сразу написав магистерскую и докторскую диссертации по астробиологии. Потом лезла из кожи вон, чтобы получить работу в лаборатории реактивного движения и все ради того, чтобы создать Титан-Экспресс, межпланетный зонд. Если она добьется финансирования Экспресса, на постройку зонда уйдет пять лет. Потом еще три года он будет лететь к самому крупному спутнику Сатурна, единственному месту в Солнечной системе помимо Земли, где на поверхности есть жидкие озера. Зонд запустит крошечную подлодку в одном из этих озер, которая будет фильтровать жидкий метан в поисках микробов. В случае успеха жизнь впервые будет обнаружена за пределами земной атмосферы. Это станет величайшим прорывом в науке. Это станет вершиной карьеры Парминда Рао. Могло бы стать. Да только этим утром программа «Титан Экспресс» была закрыта. Без предупреждения. Без обсуждения. Труд всей ее жизни просто взяли и похерили. «Мистер МакАлистер!» Сходу ринулась в драку Рао, решив, что лучше уж злиться, чем публично рыдать от отчаяния. «Я пришла на работу и увидела, что моя рабочая станция отключена. Все мои данные, заметки, предварительные схемы экспресса, ничего нет! Как вы посмели! Вы хоть представляете себе, сколько мне пришлось стоять на задних лапках!» «Сколько бумажек заполнить? Ко скольким людям подольститься?» «Представляю», — ответил ей МакАлистер. «Не хотите ли присесть?» «Нет», — сказала она. «Нет, я не хочу присесть. Я хочу услышать объяснение. Мне сказали, что вас везде не было на месте. Кто-то сказал, что вы поехали в Юту. Есть ли уважительная причина, по которой вы не могли объяснить мне это восемь часов назад?» «Да». — подтвердил МакАлистер. — Доктор Рао, мне понятна ваша досада. Если вы присядете, то, наверное, кое-что я смогу вам сказать. Это будет не полное объяснение. Пока. Но я выбрал вас для кое-чего весьма важного, и считаю, вы переводите меня на другую работу, не спросив моего мнения. Зам директора улыбнулся. Несмотря на весь ее гнев и яростный напор, он смотрел на подчиненную с улыбкой. И улыбка эта была радостной. Парминда Рао уже пять лет работала под одной крышей с Роем Макалистером и видела его всяким. И багровым от гнева, и холодным как лед, и лишь слегка раздраженным. Одного она не видела, этой мечтательной улыбочки и радостно рассеянного взгляда. Рао выдохнула и опустилась в кресло. «У меня тут некие данные», — сообщил замдиректора и поднял руку, чтобы прикоснуться к устройству, закрепленному у него на ухе. Ее собственное устройство, пуссета для носа, подаренное матерью, завибрировало в ответ. Он отправил ей очень большой файл. Она опустила взгляд, и у нее перед глазами выстроились колонки с множеством чисел. «Что это?» Озадаченно пробормотала Рао. «Параметры? Траектории? Чего? Кометы или...» Она уже видела, что с этими данными что-то не так. Они выглядели неправильно. Некоторые значения были явно завышенными. «Почему вы мне это показываете? Я астробиолог, а не астроном». «Но вы это видите», спросил — спросил МакАлистер. «Верно?» И тут она увидела... «Ведь если эти данные верны...» «Вот черт!» — сказала она. «Теперь вы поняли, почему я перевел вас с Титан-экспресс? Почему предлагаю новую работу, которая, на мой взгляд, как раз вам подходит?» «Еще бы!» — отозвалась она. Более осмысленной фразы выдать она сейчас не могла. Все ресурсы ее мозга были направлены на проверку и перепроверку этих поразительных данных. Результат получался один и тот же. Данные наверняка верные. И это меняло. Все. Пармин Деррао, астробиолог НАСА. В тот момент я даже не знала, как называется эта штуковина и кто ее открыл. Я понимала только, что она замедляется. А это и было самое главное. Объекты в космосе движутся под воздействием гравитации, если к ним не приложена иная сила. Это основа ньютоновской механики. Планеты, кометы, астероиды – все они движутся по своим орбитам с постоянной скоростью, замедляясь или ускоряясь только под воздействием поля тяготения. Либо, скажем, встречая сопротивление атмосферы. Этот же безымянный объект замедлялся самопроизвольно, Иными словами, он тормозил, используя собственные энергетические ресурсы. Это был не мертвый камень, пересекающий Солнечную систему. Это был космический корабль. На горизонте сияло зеленое пятнышко. Кромка придавленного тяжестью темных облаков солнечного света. Это означало дурное предзнаменование. Ураган, который уже напакостил где только мог, мчался вдоль побережья со скоростью 14 км в час, чтобы испортить уикенд тем, кому еще не успел. Сезон ураганов – обычная мартовская погода во Флориде во второй половине 21 века. На борту катера, некогда принадлежащего компании, перевозившей желающих поглазеть на ламантинов, А теперь находящегося в собственности города Тайтесвилла было 12 ныряльщиков. Чу, начальник ныряльщиков, захватил с собой семью – жену Эсме и сына Гектора. Гектор стоял на носу и смотрел на кипящие под острым бушпритом катера волны. Его мать одной рукой придерживала сына за пояс, хотя знала, что сорванец плавает, как рыба. На корме проверяла свою экипировку Салли Дженсен. Каждый ныряльщик привозил собственное оборудование для подводного плавания. У некоторых были старинные громоздкие акваланги с большими баллонами, видавшими виды дыхательными редукторами и старыми пожелтевшими шлангами, залатанными изолентой. Однако большинство пользовались ребризерами размером с рюкзачок. Дженсон принадлежала к большинству. Она прижала маску к лицу и проверила плотность прилегания, Осмотрела балластный пояс, надеясь, что он не слишком истрепался. А потом проверила все снова. Сказывались старые привычки. До отмели было недалеко, но этот путь всегда немного пугал Дженсон. Катер обогнул северную оконечность острова Мерит наполовину затопленного и заболоченного. На крышах утонувших домов гнездились белые птицы. Если присмотреться, то под водой еще можно было различить прямоугольную тень, полосу, на которую приземлялись космические шаттлы. Южнее этого места сохранились одни только воспоминания. Старые монтажные помещения и высокие портальные краны, похожие на скелеты громадных башен, уже едва были узнаваемы. Их опутывали длинные плети вьющихся растений и покрывали птичьи гнезда. За долгие годы ураганы покоробили старые конструкции. Ржавчина и дождь заставляли их таять, словно восковые свечи. Но медленно, ах, как медленно. Было больно даже по прошествии стольких лет видеть Канаверал, сдавшимся. «Я могла бы уехать», — подумала Дженсон. «У меня были годы для того, чтобы подыскать себе другое место, другую нору, в которую можно забиться». «Однако старая боль подобна паре башмаков, которые натирают ноги, но если поносить их подольше, они разнашиваются, и тогда можно убедить себя, что это очень удобно, что ничего лучше все равно не найдешь». «Ок!» — объявил Чу с носа катера. «Мы на месте!» Она помахала ему в ответ, не желая перекрикивать шум моторов, который постепенно затихал. В конце концов он полностью стих, и стал слышен плеск волн оборта. Именно этого момента Дженсон и дожидалась. Она кувырнулась спиной в теплую воду, взбив ее в хаос серебряных пузырьков. Дженсон закрыла глаза, почувствовав, как на мгновение вернулось старое, желанное ощущение невесомости. Почти свободный полет в почти бесконечном пространстве. Она открыла глаза чтобы увидеть, как ныряют остальные аквалангисты. Каждый был подобен комете, несущейся вокруг Солнца с серебристым хвостом. Пора было приниматься за работу. Салли Дженсен Когда я вернулась из космоса, мне предложили работу в космическом центре. Канцелярскую работу с пенсией и медицинской страховкой. На первый взгляд лучше не придумаешь – но я продержалась два дня. Мне казалось, что взгляды людей, рассматривающих меня, прожигают в моей спине дыры. Но как же? Перед ними была женщина, которая проиграла вторую космическую гонку, не больше и не меньше. После того, как китайцы высадились на Марсе, после того, как Америка забросила космическую программу, Не, я не выдержала. Были водопады слез. Мне сердечно пожимали руки. Все были очень милы, но, по-моему, радовались моему уходу. Морское дно у канаверала плавно понижалось к бездне. До дна было всего метров шесть. Шторм взбаламутил воду, видимость была так себе. Но пока ныряльчики скользили вниз в колеблющихся лучах солнечного света, Дженсен успела разглядеть турбины. Их были сотни, округлые силуэты, похожие на стадо сгорбленных буйволов, пасущихся выли. Каждая турбина была трехметрового диаметра, кожух лохматился от саргасов, а тонкие пластины лопастей медленно вращались, приводимые в движение теплым течением, движущимся к северу от Мексиканского залива, вырабатывая электричество. Хорошая энергия, чище не бывает». Но генераторы требовали постоянного обслуживания. Любой человек с лицензией ныряльщика мог зарабатывать на жизнь, просто очищая турбины от мусора и обеспечивая их вращение. Из-за урагана половина турбин не работала. Дженсен сразу поняла, в чем проблема. Обрывок старой рыболовной сети накрыл турбины, так что казалось, будто они попали в громадную паутину. Сеть, видимо, дрейфовала уже много лет, скользя по морскому дну по воле течений, пока не зацепилась за энергетические установки. Она была густо облеплена хламом, кусками дерева, рыбьими костями и бытовыми отходами, которые захватывала по пути. Снимать сеть пришлось долго и осторожно. Чтобы не повредить турбины, ее надо было срезать небольшими кусками. Толстый пластиковый шнур растягивался, а не рвался так что его приходилось надежно удерживать одной рукой, а другой перепиливать. Она собирала охапки обрезков и связывала в большие узловатые пучки, чтобы потом их можно было забрать. Дженсон старалась не расстраиваться из-за громадного количества отбросов, застрявших в сети. Бесчисленных упаковок из-под чипсов, отслуживших батареек и вороха полиэтиленовых пакетов, стаканчиков из-под йогурта, упаковок для яиц. А еще тут были пустые банки из-под краски, которая могла быть ядовита, и старые смартфоны. Поражало, что вся эта груда мусора пестрела яркими расцветками, которые не потускнеют еще тысячу лет. Мусор Дженсен просто отпихивала, позволяя течению его уносить. Мусора оказалось так много, что нечего было и думать о том, что когда-нибудь удастся его собрать и переработать. Очищая турбины, Дженсон старалась не смотреть, как он уплывает. И вдруг она увидела такое, что сердце ее пропустило удар. Крошечные коричневые ручонки тянулись к ней, умоляя о помощи. Дженсон высвободила игрушку из сети, осмотрела ее, улыбнулась и сунула в карман. Потом разглядит получше. Сейчас надо было разобраться с рыболовной сетью. Когда ныряльщики вернулись на борт и катер понесся к берегу, Дженсен вытерла голову и легла на спину, с удовольствием вдыхая морской воздух. Кто-то вручил ей банку с пивом, и она подняла ее в знак благодарности. Отпив половину, вспомнила о своей находке. Это было игрушечное существо, полумедведь полупёс с тщательно вылепленным мехом. Грудь его пересекал потронтаж. По одной лапе пролегала глубокая царапина. Глаза были ярко-голубыми и крупными. Дженсен почувствовала, что за ней наблюдают. Подняв голову, она увидела Гектора, уставившегося на игрушку в ее руке. «Ты знаешь этого типа?» — спросила она. «Его зовут как твоего папу. Почти что». «Он тоже Хесус?» — удивился Гектор. «Чубака», — сказала Дженсен. По глазам Гектора было видно, что он понятия не имеет, кто это. И она подняла фигурку повыше, покачала из стороны в сторону, попыталась изобразить перелив рев вуки. Гектор хмыкнул. — Что это? — спросил почти тёзка Чубаки. Он присел рядом с ныряльщицей, взял у нее фигурку, повертел в руках. А потом присвистнул и сказал. — Вот это да! Знаешь, а ведь это можно продать онлайн. Некоторые старые игрушки уходят за большие деньги. Очень большие, ясно? Чу стянул с головы бейсболку, потер лоб, а потом натянул ее обратно одним отработанным движением. «Богачи готовы купить любое дерьмо, лишь бы оно было достаточно старым». «Ты никогда не показывал сыну Звездные войны?» — спросила Дженсен. «Фильмы?» — удивился Чу. «Зачем ему этот старый хлам? У него есть своя инфолента». Дженсен кивнула и протянула фигурку Гектору. Он кивнул, принимая подарок, а потом умчался к матери, которая на носу катера раздавала сэндвичи ныряльщикам. Дженсен выпрямилась, чтобы ветер высушил ее волосы. Чу устроился рядом. Она протянула ему ополовиненную банку, и он прикончил пиво, глядя на волны. «Приходи к нам поужинать сегодня», — предложил Чу. «Будет под тай. Эсме даже настоящий клейкий рис купила в той новомодной Бакалеи». Дженсен покачала головой. Чу всегда ее приглашал. И примерно один раз из десяти она принимала его приглашение. У него был симпатичный домик в оук парке с двориком, где она могла поиграть с его детьми. Или, в последнее время все чаще, посмотреть, как они погружены в виртуальные миры, спрятав глаза за толстыми очками и подергивая пальцами. Дженсон следила, чтобы детишки не убрели со двора, мягко брала за плечо и разворачивала в обратном направлении. А потом к ней выходила Эсме, и они болтали, вели медленные, бессодержательные разговоры, просто ради поддержания добрососедских отношений. Дженсон нравились эти вечера. После смерти матери Чу заменили бывшему астронавту семью. — Не слишком ли много в моей жизни таких замен? — подумалось ей. — Ты как? — спросил Чу. «Все окей». «У тебя всегда все окей», — с притворной сердитостью пробурчал он. «Кстати, ты знаешь, что тебе звонили?» Дженсон посмотрела на сумку со своими вещами. Сквозь тонкий нейлон было видно мигание янтарного огонька, который горел на дужке старых солнцезащитных очков. Их давно было пора заменить. Огонёк означал срочный непринятый вызов. Он мигал уже вторые сутки». Дженсен знала, от кого приходит вызов, и потому старалась его игнорировать. Рано или поздно ему надоест, решила она, но, судя по огоньку, пока не надоедала. «Отвечу из дома», — соврала она. Однако до дома ждать не пришлось. Они были еще далеко от берега, когда Эсме выпрямилась на корме и указала в сторону моря. Пассажиры катера уставились на самолетик, который скользил к ним, почти касаясь волн своими шасси. У него было три воздушных винта и стеклянный фонарь кабины, хотя когда он приблизился, стало видно, что внутри нее никого нет. Самолетик затормозил рядом с катером, перемалывая воздух тремя большими пропеллерами. Чу остановил суденушка, с тревогой обернулся к Дженсен. «Еще бы!» Ведь на фюзеляже был логотип НАСА. Как бы низко ни пало управление, самолеты у него оставались самыми лучшими. Прожектор на носу аэроплана вспыхнул желтым светом. Раздался бесполый механический голос. «Сообщение для Салли Дженсен!» Она почувствовала, что вся команда катера смотрит на нее в волнении и тревоге. Сунув руку в сумку, Дженсен вытащила темные очки и увидела Роя Маккалистера, плывущего на волнах виртуальной реальности. «Ты меня игнорируешь, Салли!» — укоризной произнес он. Его изображение покачивалось в такт волнам, вздымающим катер. «Ну же, Рой!» — подумала Дженсен. «Пойми намек. Я просто хочу, чтобы...» — она не успела додумать эту мысль, Потому что МакАлистер улыбнулся, и при этом лицо его избороздили морщины. дженсон впервые заметила, насколько директора постарел. Черт, ему ведь сейчас не меньше семидесяти. «Привет, Рой», — сказала она еле слышно. «Мне нужна твоя помощь в одном деле», — откликнулся он. «В Калифорнии». «Калифорния» означала лабораторию реактивного движения, куда переместился центр НАСА. Это было предложение работы. Не первое. Рой МакАлистер все время старался ее поддержать. Когда она ушла из НАСА, попытался устроить ее в Боинг. Потом в какой-то исследовательский фонд. Она не задерживалась на этих работах. Что будет на этот раз? «Сделай мне одно одолжение», — сказал Рой. «Прежде чем говорить «нет», приезжай в Калифорнию. Хочу кое-что тебе показать». Дженсен вздрогнула. Ознобом продрало воспоминание о том дне, когда в Капитолии, в Вашингтоне, она предстала перед сенаторами, которые пялились на нее и задавали вопросы. Много вопросов. Был ли какой-нибудь способ спасти Орион? Могла бы она, несмотря на аварию, завершить полет? Могла бы спасти жизнь Блейна Уилсона? Она словно бы снова сидела за проклятым деревянным столом. В лицо ей уткнулись три микрофона, и никто не потрудился принести хотя бы бутылку воды. Бывший командир Ориона чувствовала себя обнаженной, уязвимой, словно стоило ей шелохнуться, кашлянуть, и эти стервятники накинутся на нее и разорвут на части. А Рой стискивал под столом ее пальцы. Дженсен обернулась. Гектор уставился на нее, Понять выражение его лица было нельзя. Эсми обняла его сзади, словно защищая. «Чу», — сказала Дженсен с улыбкой. «Проследи за моими вещами, ладно?» «Окей», — сказал он, прижимая бейсболку ладонью, словно опасаясь, что пропеллеры самолетика ее сдуют. Фонарь кабины откинулся. Дженсен подпрыгнула, вцепилась в ручку и забралась внутрь.